Как живут боги? Стремление, возможно, быстрее вновь стать повелителем волшебной страны так сильно владело Урфином Джусом, что он не хотел терять ни одного лишнего дня. Первую ночь Урфин провел в хижине Торма на собственной его постели, а утром объявил князю, что нужно немедленно приступить к постройке дворца для него, огненного бога. Он, Бог, оставил прекрасные чертоги в своих небесных владениях. Тысяча человек принялись носить камни с горных склонов на избранный Урфином холм. Другие работники черпали с дна озера клейкий ил, который заменял цемент. Урфин показал марранам, как класть фундамент здания, подгоняя камни один к другому и как скреплять их цементом. Мараны оказались очень переимчивыми, и дело у них пошло. Самых способных Джус назначил мастерами и десятниками. Свои инструменты Урфин достал из тайника во время грозы, когда беспрерывно гремел гром и сверкали молнии а перепуганные мараны лежали в шалашах, зажмурив глаза и закрыв головы руками. Глашатый Эотлинг объявил пругунам, что предметы, которыми будет работать их повелитель, священный, Их прислал великому Урфину Владыка Небес Солнце, и дотрагиваться до них без разрешения Бога — большой грех. Урфин принялся делать косяки для дверей и окон, вытесывал потолочные балки и стропила для крыши, готовил оконные рамы. Дело так окипело в его искусных руках. Работа доставляла ему удовольствие, ведь он столько лет не брался за топор и долото. Тут бы и позабыть Урфину о чистолюбивых планах. Но он вспоминал, с каким позором его выпроводили из изумрудного города, как пренебрежительно к нему отнеслись, когда посчитали, что он уже не в силах причинить вред. И Урфин мрачно шептал сквозь стиснутые зубы «Врагам не будет пощады! Месть! Месть!» А вокруг Урфина толпились почтительные зеваки и любовались его изделиями. Все, что было связано со столярной работой, свист рубанка по доске, тюканье долота, жужжание пилы, все казалось прогунам каким-то чудом, совершить которое под силу только божеству. Князь Торм был необычайно обрадован, когда огненный бог разрешил ему стругнуть несколько раз рубанком. Он собрал упавшие на землю стружки и торжественно отнес в свой шалаш как знак Божьей милости. Стены дворца с каждым днем поднимались все выше, и здание становилось внушительнее. Мараны поглядывали на него с благоговейным страхом. В натуре прыгунов было любопытное свойство. Набегавшись и напрыгавшись за день, Они спали по ночам мертвым сном, и разбудить их было невозможно, хоть стреляй над ухом из пушки. Этим ловко воспользовался Урфин Джус. Через Эута Линга он объявил жителям, что каждая семья должна принести в дар Богу драгоценный камень, иначе ее в ближайшее время постигнет несчастье. Перепуганные мораны потащили Урфину свои лучшие драгоценности. В одну из ночей, когда обитатели долины спали беспробудным сном, он полетел на Орле в страну болтунов. Там, в розовом городе, он отыскал купца, отдал ему два десятка драгоценных камней, и тот обязался купить для Урфина красивую мебель, ковры, занавески, кухонную посуду, оконное стекло и многое другое. В последующие ночи все закупленное было перенесено в долину маранов и спрятано в уединенной пещере. Все эти секреты не нравились Карфаксу. — Почему бы не делать покупки открыто, при свете дня? — говорил благородный орел. Урфин хитрил и изворачивался. «Милый друг мой Карфакс, пойми, — говорил Джус. если я и обманываю марранов, то лишь с благой целью. Когда они убедятся, что я владею даром волшебства, они охотнее пойдут за мной к счастливой жизни». Дворец был достроен. Его покрыли черепицей, которую женщины сделали из глины — а обжег сам Урфин. Но внутри дома ничего не было, и окна глядели пустыми рамами. Вечером Урфин сказал Торму, «Сиятельный князь, приглашаю тебя с супругой и твоих советников завтра ко мне на новоселье». Торм удивился. «Великий Урфин, у тебя же во дворце ничего нет. Пусть это тебя не смущает». — высокомерно улыбнулся Урфин. — Божеству доступно то, о чем вы, простые смертные, не имеете никакого понятия. Целую ночь Урфин и Медведь работали, не отдыхая ни минуты. И когда утром Торм и старейшины подошли к дворцу, они ахнули от изумления. Дворец сиял свежепромытыми стеклами окон. Внутри гостей встретила невиданная роскошь. На полах пышные ковры, на окнах цветные занавески, изящная мебель наполняла комнаты, а из столовой доносился приятный запах кушаний. «Чудо!» — закричали мараны и упали на колени. Кушанья, приготовленные на огне, необыкновенно понравились князю, княгине и вельможам. На столе были свежий хлеб, жареные утки, печеные фрукты и разные лакомства, вкуса которых прыгуны раньше совсем не знали. «Вот как живут боги!» — восхищенно молвил Торм, откидываясь на спинку стула и поглаживая себя по набитому животу. «Да!» Так живут боги, подтвердил Урфин. Но с этого времени так заживете и вы, марраны, если будете послушно выполнять мои приказы. Мы готовы, великий Бог! вскричали прыгуны. Прежде всего, вам надо построить дома, сказал Джус. Нам дома? Нам. В священном ужасе вскричали мораны. «Такие, как у тебя?» «Но не совсем такие!» Небрежно заметил Урфин. «Конечно, поменьше и попроще, но все же вы станете жить в домах. И далее. Вы должны готовить пищу на огне. Вы же видите, насколько эта пища вкуснее той!» На лицах моранов отразился их долгий страх перед огнем, этим грозным, карающим божеством. «Идите за мной!» — приказал Урфин. Он провел гостей в кухню и показал им пламя, мирно горевшее в печке. «Вы видите, как я укротил огонь?» — сказал Джус. «Таким же смирным он придет и в ваши очаги, будет обогревать жилища, женщины». Стану творить на нем суп и печь булки. Воистину, великий добр огненный бог Маранов! Восхваляли Урфина Торм и его советники. С этого дня в уединенной долине Маранов началась большая стройка. Вся тяжесть работ пала на простолюдинов. Знатные сами ничего не делали. Они только подгоняли каменщиков и плотников, обученных Урфином. И те трудились с восхода до захода солнца с короткими перерывами на еду. Работники с грустью вспоминали веселые соревнования по боксу, бегу и прыжкам и начали подумывать, что не такая уж, пожалуй, великая радость появление среди них огненного божества. Но религиозный страх не позволял им задерживаться на таких мыслях. Вселение Торма, Венка, Грэма и других вельмож в новые дома прошло с пышностью. Народ, толпясь у окон, затянутых слюдой, старался рассмотреть силуэты пирующих, расслышать хмельные голоса. Урфин научил Маранов готовить опьяняющий напиток из пшеничных зерен. Знатные мараны были теперь за Урфина горой. Если бы они даже догадались, что Урфин — обыкновенный человек, присвоивший божеское звание, они все равно пошли бы за ним на край света. Теперь они с ужасом вспоминали былое время, когда жили в таких же шалашах, как чернь, питались такой же тюрий и солеными утками». У марранских аристократов с давних пор скопилось много драгоценных камней, аметистов, рубинов, изумрудов. Они и раньше вели кое-какую торговлю с болтунами, выменивая у них предметы первой необходимости. Но теперь эта торговля приобрела широкий размах. Марраны выходили на склон горы, обращенной к владениям стеллы. Махали руками и кричали, привлекая внимание болтунов. Болтуны подходили к ним и любовались блеском драгоценных камней. Скоро в полугоре образовался настоящий базар. Болтуны приносили на продажу кур и баранов, молоко и масло, фрукты, материи и красивую мебель. И когда Торм приобрел резной столик и стулья к нему, точь-в-точь точь такие же, как во дворце Бога, в его голову закрались верные догадки, но он никому о них не сказал. Конечно, простолюдины не строили себе каменные дома. До того ли им было, когда вожди племени запрягали их в тяжелую работу? Закончив постройку домов, они принялись за расширение посевов. Хлебопечение и быстро развивавшееся винокурение потребовали гораздо больше зерна, чем прежде. Для топки печей в домах аристократов нужны были дрова. И каждое утро вереница дровосеков отправлялась в лес, а к вечеру люди возвращались с тяжелыми вязанками. Раньше простонародью жилось намного легче. Прошло два 3 месяца и новые тяготы легли на подданных князя Торма. Соревнуясь между собой, кто обставит свой дом роскошнее, знатные растратили накопленные их предками драгоценности, и покупать красивые ковры, дорогую мебель и наряды стало не на что. И тогда аристократы заставили бедняков добывать для них изумруды и алмазы. А так как с поверхности драгоценные камни были уже выбраны, то пришлось рыть шахты. Чтобы стенки шахт не обваливались, следовало крепить их подпорками, а за подпорками надо было ходить в дальний лес. Боясь, как бы шахтеры не стали утаивать найденные драгоценности, богачи приставили к ним надсмотрщиков, И чтоб надсмотрщики честно выполняли свои обязанности, им положили хорошее вознаграждение. А от этого опять же страдала беднота. Эти нерадостные картины наблюдал мудрый Карфакс, и они его возмущали. Самому орлу в долине Марранов жилось неплохо. В горах водились козлы, и они попадали в когти исполинской птицы, На озере было множество уток, и Карфакс не брезговал этой добычей. Но на душе у него с каждым днем становилось все тяжелее. По вечерам Орел разговаривал с Урфином. — Где же счастье, что ты обещал этому бедному народу? Урфин с фальшивым воодушевлением восклицал. — А ты посмотри, как живет князь Торм! как живут Венг, Грэм и другие. — Таких немного, — возражал Карфакс. — А огромному большинству стало жить гораздо хуже. — Не все же сразу, — отбивался Урхин. Дойдет очередь и до других. — Я все меньше верю тебе, — грустно замечала благородная птица. «Князь и его советники утопают в роскоши потому, что на них работают тысячи людей!» Чтобы не спорить с Орлом, Урфин старался реже попадаться ему на глаза, и в долине Маранов дела продолжали идти так, как наметил хитроумный чистолюбец.